Глава девятнадцатая Тем временем граф Росмар и Гаукинс разговаривали между собою в отдельной комнате, смущенные, избитые с толку случившимся. — Что меня интригует, — сказал граф, — так это вопрос. Где он достал себе другую руку? «Да и меня это удивляет также», — отвечал Вашингтон, — «а потом еще странность. Каким образом привидение оказалось англичанином? Что вы об этом думаете, полковник?» «Говоря по чести Гаукинс, я поставлен в тупик. Все это до того необъяснимо, что невольно отороп берет. Ну, как мы с вами по ошибке воскресили не того, кого нужно, а совсем другого?» «Другого? А как же костюм-то?» «Ну, костюм тот самый, нечего и сомневаться, по платью он. Однако, что же нам делать? Арестовать его мы не можем, ведь награда обещана за однорукого американца, а это англичанин с обеими руками. А может быть, это пустяки? Ведь мы представим не меньше того, что требовалось, а даже больше, следовательно». Но он увидал всю несостоятельность своего аргумента, И запнулся. Приятели сидели некоторое время в тягостном раздумье. Наконец лицо графа засияло вдохновением, и он заговорил с большим чувством. — Видно, материализация духов оказывается на поверку более великой и благородной наукой, чем мы осмеливались мечтать с тобою, Гаукинс. Мы сами не воображали. Какое непостижимое, поразительное чудо совершилось нашими руками! Ключ к этой загадке найден мною в настоящую минуту. Весь секрет для меня ясен, как день. Каждый человек создан из унаследованных им элементов, давно существовавших атомов и частиц своих предков». Наша настоящая материализация не полна, мы довели ее, пожалуй, только до начала нынешнего столетия. — Что вы хотите сказать этим, полковник? — вскричал Гаукинс в смутной боязни, вызванной таинственным тоном и странными словами старика. — А вот что! Мы материализовали предка этого мошенника. Ах, нет, не говорите ради бога таких ужасных, отвратительных вещей. Но это верно, Гаукинс. Я знаю. Рассмотрим факты. Наш призрак англичанин, заметь это. Он говорит совершенно правильно и литературно. Он художник. И, наконец, джентльмен по своим манерам и обращению. «Где же твой ковбой? Ну-ка, скажи!» росмор это ужасно! У меня волосы становятся дыбом!» «Очевидно, мошенник не воскрес! Воскресло только его платье!» «Полковник, неужели вы в самом деле полагаете?» Селларс понизил голос и произнес с ударением. «Я полагаю, вот что!» — Материализация удалась не вполне, она недозрела Мошенник от нас улизнул, а перед нами явился его предок, осужденный за грехи на том свете. Он встал и начал прохаживаться по комнате в явном волнении. — Этакая досадная неудача! — жалобно промолвил Гаукинс. — Знаю, знаю, сенатор, мне самому тошнее всех. «Однако делать нечего. Надо покориться судьбе в силу нравственных принципов. Мне нужны деньги, но Бог свидетель. При всей своей бедности и убожестве я не согласен покарать предка однорукого Пита за преступление, совершенное его потомком». «Полковник», — взмолился Гаукинс, — «будьте осмотрительны, не поступайте опрометчиво». Вспомните, что это единственное средство для нас обоих раздобыть деньжонок, и, кроме того, даже в Библии сказано, что потомство наказуется за грехи предков до четвертого колена, хотя бы оно было ни в чем не виновато Мы же обратим этот закон в другую сторону, применив его по восходящей линии. Полковник был поражен несокрушимой логикой этих слов. Он бродил по комнате в мучительной нерешительности и, наконец, произнес. «Твои доводы отчасти резонны, и хотя мне жаль подвергнуть каре этого когда-то жившего на земле беднягу за мошенничество, которому он не причастен, но если того требует долг, то мы обязаны выдать его властям. Я непременно сделал бы это». — сказал Гаукинс, повеселев и оживившись. — Я выдал бы его, если бы даже в нем одном сосредоточилась целая тысяча предков. — Господи боже, да ведь это так и есть! — подхватил Селларс, причем у него вырвалось нечто вроде стона. — Он сохранил в себе частицу от каждого из них. В этом призраке вмещаются атомы священников, воинов, крестоносцев поэтов и милых очаровательных женщин, наследия людей всякого рода и сословий, какие только попирали землю в давным-давно прошедшее столетие и исчезли с нее целые века назад. А теперь мы своей магической силой... Вызвали их из состояния блаженного покоя, чтобы заставить отвечать за грабеж, совершенный в каком-то злополучном банке на окраинах Чарокской равнины. О, какое это жестокое оскорбление! Не говорите так, полковник, прошу вас, у меня сердце переворачивается, мне стыдно подумать о том, что я предложил... Постой, я придумал штуку! Вы подаете мне надежду. Говорите скорее, я погибаю. О, это совершенно просто, и могло бы прийти в голову ребенку. Материализация этого субъекта удалась вполне, в нем нет никакого изъяна. И насколько я мог подвинуть дело, оно сделано хорошо. Теперь же, если мне посчастливилось довести материализацию до начала нынешнего столетия, что же остановит меня на дальнейшем пути? Следует только продолжать начатое, и тогда дойдешь до нынешнего времени. — Черт возьми, вот о чем я не подумал! — воскликнул Гаукинс, опять просиявший от радости. — Да, вам следует поступить именно так. Удивительные у вас мозги. А скажите, потеряет ли он руку? — Потеряет. И свой английский акцент? От него не останется и следа. Призрак будет говорить на наречии Чироки-Стрип и других отдаленных провинций. Полковник, может быть, он сознается? — Сознается. — Только в ограблении банка. — Только? «Да, но почему вы сказали только?» Полковник снова заговорил своим внушительным тоном. «Гаукинс, он будет делать все, что я захочу. Я заставлю его сознаться во всех когда-либо совершенных им преступлениях. Их должно быть целая тысяча. Понял ты мою идею?» «Не совсем». «Мы последовательно будем получать награды за розыск множества злодеев!» «Поразительно придумано! Никогда не встречал я такой головы, такой дальновидности, такого светлого взгляда, который разом обнимает все дальнейшее разветвление и вероятности основной идеи! О, это пустяки! Это приходит ко мне само собою! Когда его время пройдет...» «Призрак переселится из одной оболочки в другую, и эти переходы будут совершаться до последней стадии. А во время его превращений, пока он обратится в однорукого Пита, мы с тобой, благодаря ему, все будем получать награды. Этого источника нам хватит, Гаукинс, на всю жизнь, и материализованный человек...» послужит тем более выгодной статьей дохода, что он не может уничтожиться. Право! Это выходит так, как вы говорите. Может быть, ваши слова и подтвердятся? Подтвердятся! Да для них не требуется никакого подтверждения. Кажется, я приобрел достаточно обширную финансовую опытность и могу сказать, не колеблясь, что смотрю на воскрешенного нами духа, как на одно из самых ценных приобретений, какие мне только приходилось иметь в своем распоряжении. Неужели вы серьезно думаете таким образом? Но, разумеется... О, полковник, как тяжело переносить бедность! Вот если бы мы могли немедленно реализовать наше новое имущество... Конечно, я не хотел бы уступить его целиком, но почему не продать некоторую часть? Одним словом, вы понимаете, что... «Взгляни, как ты весь дрожишь от волнения, а все это — недостаток опытности. Если бы ты руководил серьезными операциями, как случалось мне, то был бы совершенно спокоен. Взгляни мне в лицо. Расширены ли у меня зрачки? Замечаешь ли ты где-нибудь подергивание мускулов? Пощупай мой пульс». Он бьется так же медленно и ровно, как во время спокойного сна. А между тем, что проносится теперь перед очами моего невозмутимого холодного рассудка? Ряд таких ошеломляющих цифр, один вид которых опьянил бы новичка в финансовых делах. Но только сохраняя свое хладнокровие, внимательно всматриваясь во все окружающее, человек может видеть то что есть на самом деле, и уберечься от ошибки, в которую непременно впадает всякий новичок, вот как и мы сию минуту, от излишней поспешности в деле реализации. Послушай, что я тебе скажу. Тебе хочется продать часть материализованного духа за чистые деньги. Я же смотрю на этот предмет с иной точки зрения. Никак не могу угадать, что у вас на уме держать его про запас само собой разумеется а мне это решительно не приходило в голову потому что ты не финансист положим материализованный дух совершил тысячу преступлений и это еще на худой конец судя по его виду даже в несовершенном состоянии он наделал по крайней мере миллион злодейств «Допустим, однако, что их всего тысяча, чтобы рассчитывать наверняка. Пять тысяч награды, помноженные на тысячу, дают уж нам несомненный капитал во сколько? В пятьсот тысяч фунтов стерлингов! Постойте, дайте мне перевести дух, и эта собственность не может уничтожиться!» Она будет постоянно приносить доходы, потому что преступления не будут прекращаться, а мы будем получать награды за поимку преступника. Вы меня слепляете, у меня голова идет кругом. Ну и пускай, в этом нет никакой беды. Теперь, когда дело налажено, нечего о нем больше толковать». Я составлю компанию и буду эксплуатировать эту статью дохода в надлежащее время. Предоставь уж мне позаботиться обо всем. Надеюсь, ты не сомневаешься в моей способности извлечь из него как можно больше пользы. Конечно, не сомневаюсь, могу сказать по совести. Ну, значит, ладно. Дело в шляпе. Всему свой черед. Мы люди опытные. Придерживаемся во всем порядка и системы, а не кидаемся в разные стороны. Теперь, что же у нас стоит на очереди? Продолжение материализации, чтобы довести ее до настоящего времени. Вот за это я сейчас и примусь. Надо полагать... послушать Росмар, ведь вы не заперли незнакомца. Прозакладываю сто против одного, что он улизнул. — Можешь быть покоен на этот счет. Нечего тебе тревожиться. — А почему бы этому молодцу не удрать? — Пускай удирает, коли есть охота. Что же из этого? — Ну, я полагаю, тогда нам придется плохо. — Нисколько, мой милый! Однажды, попав под мою власть, он уж больше не вырвется и я предоставляю ему свободу уходить и приходить, когда ему вздумается. Я могу потребовать его к себе в любую минуту, потому что он зависит теперь от моей воли. Право мне это очень приятно слышать. Да, я предоставлю ему рисовать сколько душе угодно, и мы все постараемся, чтобы ему было как можно приятнее в нашем доме. Зачем стеснять свободу его действий? Я надеюсь уговорить материализованного, чтобы он вел себя пристойно, хотя призрак в недостаточной степени развития по необходимости должен быть безвредным, воздушным, бестелесным. Но вот что мне интересно было бы узнать. Откуда он явился? — Как? Что вы хотите этим сказать? — Граф многозначительно и с вопрошающим видом показал на небо. Гаукинс вздрогнул, потом погрузился в глубокое раздумье и, наконец, печально покачал головой, указывая вниз. — Что заставляет тебя думать таким образом, Вашингтон? — Не знаю хорошенько, но вы сами видите, что он умолчал о том, где находился в последнее время. — Верно. Твой вывод правилен. Мы не стали о том допытываться, но я надеюсь узнать от него всю правду и убедиться, что мы не ошиблись. — А сколько времени потребуется полковник, чтобы закончить процесс материализации, дойдя до оживления современных людей? — Ну, этого я и сам не знаю. Последняя подробность ставит меня еще в тупик, то есть непредвиденная необходимость постепенно перерабатывать материализованного субъекта из его предков в современную нам личность. Впрочем, во всяком случае, я постараюсь ускорить его превращение. Росмар, да, мой милый, теперь мы в лаборатории, но пойдем со мною. — И помни, Гаукинс, что для всей остальной семьи этот призрак должен быть обыкновенным человеческим существом, вот идет моя жена. — Сидите, пожалуйста, — сказала Мелиди, заглядывая в комнату. — Не беспокойтесь, мне некогда к вам заходить, я только хотела узнать, кто у нас рисует внизу. — Кто? — «О, это один молодой художник, англичанин по имени Тресси, любимый ученик Ганса Христиана Андерсона или какого-то из старинных мастеров. Да, действительно, кажется, Андерсона. Он взялся реставрировать наши старые картины итальянской школы. Ты с ним говорила?» «Только одно слово. Я вошла в комнату, не ожидая увидеть там постороннего». И, желая оказать любезность гостю, предложила ему чего-нибудь закусить. Селларс украдкой многозначительно кивнул Гаукинсу. Однако он отказался, говоря, что не голоден. Другой саркастический кивок. Тогда я принесла несколько яблок, двойной кивок, и он скушал парочку. «Что такое?» Полковник подскочил на несколько ярдов к потолку и, опустившись вниз, крякнул от изумления. — Леди россмор онемела. Она переводила изумленный взгляд со щипанного делегата Чарокской равнины на мужа и потом опять обратно, не зная, что подумать. — Что такое с тобой, Мельбери? — вымолвила, наконец, хозяйка. Муж не сразу ответил. Он стоял к ней спиной, наклонившись над стулом и ощупывая сиденье. Помедлив немного, он, однако же, сказал. — А вот в чем дело, тут был гвоздик. Меледи посмотрела на него с сомнением одну минуту и заметила довольно насмешливым тоном. — И все это из-за гвоздика. Хорошо, что тут был не настоящий гвоздь, а то ты залетел бы на Млечный путь. «Терпеть не могу, когда меня пугают таким образом!» С этими словами она повернулась и ушла. Оставшись наедине с Вашингтоном, полковник сказал, понизив голос, «Пойдем, мы должны убедиться сами, правда ли это. Мне что-то не верится». Они потихоньку сбежали вниз и заглянули в гостиную. «Он ест! Он ест! Какое ужасающее зрелище!» — Гаукинс, мне страшно. Уведи меня отсюда, меня мороз продирает по коже.